Глава двадцать восьмая. Карина. Медленно оборачиваюсь и вижу женщину в годах, которая выходит из кухни и добродушно улыбается. На груди белоснежный фартук, на голове такая же бьющая по глазам белизной косынка. «Здрасте». Выдавливаю у себя приветствие. «Я не ожидала кого-то так рано, даже не успела приготовить ничего», вскидывает руки женщина. «Я Алла Алексеевна». «Я догадалась, мне не сказали, что вы вернулись». Женщина смеется. «Ну да, я сама не ожидала, но дочка утром отпустила меня, сказала, хватит, мама с нами нянчится. Ну и я сразу сюда, мне уже неудобно, что вы тут сами за всем следите». Ее откровение заставляет улыбнуться. На подсознательном уровне понимаю, что она открытый и вполне искренний человек. «Давай, мой руки и за стол. После учебы, наверное, голодная». Скрывается снова в кухне, оставив меня в одиночестве. «Да я не голодна». Кричу вслед и тут же жалею, когда Алла Алексеевна высовывается со сдвинутыми бровями. Ну уж нет, милочка, со мной такие фокусы не пройдут. Я прекрасно знаю, сколько сил отнимает учеба, поэтому ничего не хочу слушать. У меня минут через пять рыбка как раз приготовится. В духовке. М-м-м!» Протягивает она так, что мой желудок скручивается от одной только мысли о еде. Быстро мою руки и захожу на кухню. По воздуху плывут аппетитные запахи, и я непроизвольно втягиваю в себя их. Пахнет вкусно! Выдавливаю себя улыбку. Главное, расправиться с едой раньше, чем кто-то из домашних приедет. Освоились тут с Настей. Мы успели с ней немного пообщаться. Вроде освоились, как внук. Скорее, из вежливости задаю вопрос, а сама прислушиваюсь к каждому звуку за окном. Все обошлось. Вовремя обратились к врачу. Спасибо Владимиру Вячеславовичу, что помог с клиникой хорошей. Женщина снова улыбается. Быстро поглощаю порцию вкуснейшей рыбы и встаю. «Что ты, поставь!» Вздрагиваю и с удивлением смотрю на тарелку в руках. И чё удумала, а я здесь, на что? Но в голосе женщины нет ни капли злости, скорее просто возмущения, что я отбираю у нее занятия. «Да мне не сложно. пытаюсь возразить и делаю шаг к кухонному гарнитуру. «Давай сюда». У меня из рук буквально выдёргивают тарелку. «Спасибо, конечно, но теперь это моя работа». «Спасибо, очень вкусно все было, я пойду к себе». «Иди, деточка, хорошего вечера, я приготовлю тут все и пойду». «А вы не тут живете? Женщина снова заливается задорным смехом. «Ну что ты?» — отмахивается. «У меня неподалёку домик. Сын подарок сделал, чтобы мама не дышала выхлопными газами. Да ей к Владимиру он меня пристроил, потому что надоело своим нытьём, что без дела загнусь. Я у них уже лет двадцать». Выдавливаю улыбку и поднимаюсь в комнату. Телефон звонит, и я с удивлением вижу номер Милки. «Да?» — осторожно спрашиваю я. Рина, а что у вас с Русланом стряслось? Че он такой бешеный? Меня прижал в коридоре, потребовал, чтобы я сказала, куда ты делась. Что стряслось?» «Ничего не стряслось. У него есть девушка, и сегодня я об этом неожиданно узнала». «Да ты что?» Удивленно выдыхает подруга. «А я не вижу смысла скрывать. Для чего? Это повлечет только вопросы, которые мне не нужны. Жду, что после того, как я облечила в слова последние события, мне станет легче. Но, черт, становится только хуже. Хочешь, я приеду?» Тихо спрашивает Мила. А я тут же представляю сочувствующие взгляды и вздохи. Она будет думать, что помогает, но это точно будет не так. Не стоит, просто не выдавай меня. Эм, подруга, а у меня по спине ползут мурашки. Тут такое дело. Что? С подозрением спрашиваю я. Говори уже. Просто Руслан на меня нарычал, и я ему сказала, что ты домой уехала. Ну, прости меня, я же не знала... Скулит Мила. а мне хочется стукнуться головой о стену. Я-то понимаю, что она ни в чем не виновата, но, черт, что мне теперь с этим делать?» И в этот момент я слышу визг тормозов. Подскакиваю к окну и смотрю, как из машины вылетает Руслана и скрывается в доме. «Карина!» У меня внутри все замирает, когда слышу его громогласный крик. «Русечка, ты что так кричишь?» выдыхаю, услышав голос помощницы по дому. Сейчас она подойдет на роль спасательного круга. «Так, а мне-то что делать?» Начинаю метаться по комнате в поисках средства защиты. Но, с другой стороны, не устраивать же бойню при Алле Алексеевне. Хотя желание очень сильное вмазать по лицу этому эгоистичному эндюку. Да и я все же надеюсь на здравомыслие Руслана, что он не начнет разборки при постороннем. Тем самым не выдаст нас. Ему самому это невыгодно. Откуда мне знать, какие там у них отношения с невестой? Закусываю губу при болезненном уколе в сердце. А может, она и вовсе соврала? Но тогда откуда она знает про игру? Про меня? Про то, что он любит. Трясу волосами, чтобы вышибить из головы не те мысли. Вот еще теперь жалеть о своем же решении. Между нами ничего больше быть не может. О, Алла Алексеевна, вы уже вернулись. На носочках подхожу к двери и прислоняю ухо к прохладной поверхности. Как внук. Ой, хорошо все! Спасибо твоему папе, без него бы не знаю, что наши врачи натворили. Ну, хорошо, что все обошлось. А Карина дома. Сквозь шум в ушах слышу, как ускоряется сердце. Даже готова пальцы скрестить, как в детстве, чтобы не случилось что-то страшное. Да, не так давно вернулась, покушала и в комнату поднялась. Слышу, как угукает Руслан. Я в комнату, выпаливает он. А у меня внутри снова все обмирает. Черт, тут ему ничего не будет стоить меня поймать. На всякий случай защелкиваю замок на двери. Стоять, молодой человек, сначала перекуси. Да я не гала. Голо... «Не обсуждается. Я не помню, что ли, твои аппетиты? А потом родители вернутся, и все вместе поужинаете». Из меня вырывается всхлип. «Куда же мне деваться от него?» Лихорадочно соображаю, как бы не пересекаться в этом доме, но на ум ничего путного не приходит. В это время внизу повисает подозрительная тишина. Снова прижимаю ухо к двери. Тишина. А я даже перестаю дышать, чтобы расслышать хоть какую-то подсказку, «Где сейчас Руслан?» «Спасибо, как всегда, все вкусно. Я прям соскучился по вашим блюдам, Алла Алексеевна». «Ой, ну ты прям не меняешься, такой же подхалим», — Смеется женщина. «Ну какой я подхалим, я искренне». «Ой, иди уже!» На фоне звонкого смеха слышу, как парень сбегает по лестнице, и под звук его шагов сердце начинает колотиться в районе горла. Сглатываю накапливающийся комок и, нервно кусая губу, жду, что же дальше. «Да блин, кого там несет? бурчит Руслан. «Слушаю, дома я». «Да блин, не было же по расписанию. Сейчас буду». Кожей ощущаю, как сквозь дверь просачивается раздражение парня. «Ну надо же. А я и не думала, что такая чувствительная до его эмоций. А оказывается, он засел намного глубже, чем я рассчитывала. Но нужно взять себя в руки. Не позволю никому безнаказанно топтать мои чувства. И уж я найду способ поквитаться за обиду. Киваю на все последние мысли. Я могу закрыться и киснуть, похоронить себя в четырех стенах. Но кому от этого будет легче? Точно не мне». Но камень, который опустился на сердце, говорит, что будет непросто. Сжимаю кулаки и сморгиваю неожиданно накатившие на глаза слезы. С губ слетает горький смешок, когда я понимаю, что не зря боялась. Словно сама интуиция орала, что не может быть все так гладко. Не может такой парень, как Руслан, обратить внимание на ту, которая бесила до зубовного скрежета. Входная дверь хлопает, и рев мотора говорит о том, что Руслан уехал. И теперь мне можно выдохнуть. Падаю на кровать и устремляю взгляд в потолок. Стараюсь абстрагироваться от неприятного жжения в груди, вырубить все эмоции и надломленные чувства. Ни к чему. Шмыгаю носом, скорее, чтобы хотя бы какой-то звук проник в сознание и отрезвил. Погружаюсь в себя и выныриваю только тогда, когда слышу за окном звук подъезжающей машины. Преодолеваю слабость во всем теле и встаю. Подхожу к окну. Родители приехали. Вот мама выходит и счастливо улыбается. Владимир ей что-то говорит. А внутри меня вдруг разливается пустота. Словно я на всё смотрю со стороны. Словно подействовала установка «не чувствовать ничего». И меня это полностью устраивает. Я же предупреждала насчет Руслана. Вспыхивает на дисплее телефона. Сжимаю телефон в руке так, что он хрустит. Но отшвыриваю его, с удивлением ощущая жжение в руке. Словно ожог. Последующие дни умудряюсь избегать встреч с Русланом. Мама просит помочь с подготовкой к свадьбе, и я с большим удовольствием погружаюсь в подготовку. «Мам, мы сидим с ней в кухне. А сколько народу-то будет?» «Ох!» — мама проводит ладонью по лбу. «Сначала мы думали просто тесной компанией посидеть, но сейчас все вышло из-под контроля. Все партнеры Вовы узнали про наши планы, и теперь каждый из них достает Вову. Все ждут приглашения на свадьбу». «Ну, значит, нужно сделать приятные партнерам. фыркаю я. «А их много?» — осторожно уточняю. «Около пятидесяти». мама вжимает голову в плечи и ее глаза притворно расширяются я даже начинаю верить что она в панике я сама немного шокирована да я вижу по твоему лицу ухмыляюсь я слышится громкий хлопок двери который заставляет подскочить на месте сердце замирает когда вижу в дверях руслана наши взгляды пересекаются и внутри все покрывается льдом о руслан ты рано уже потренировался почему то осведомленность мамы задевает за живое Я-то настолько выпадаю из жизни Руслана, что понятия не имею, где он и с кем он. Хотя с кем он догадаться несложно. «Сегодня отменили», — бурчит парень. «А где Алла Алексеевна? Есть хочу». «А она отлучилась. Сейчас я накормлю тебя. Садись». «Сиди, мам». — сжимаю ее руку и поднимаю со стула. «Чай будешь?» — стараюсь, чтобы голос не дрожал, хотя спиной ощущаю, как его взгляд преследует меня. «Не откажусь. Я пока переоденусь». «Давай», — бросает мама. «Так вот, это уже мне». В общем, нужно полностью пересматривать план мероприятия. Ресторан там, приглашение, все такое. Вова вручил все заботы в мои руки, пообещав только спонсорскую помощь. Ну, пожимаю плечом, пока жду, когда закипит чайник. Вполне ожидаемо. Мама корчит недовольное лицо и открывает блокнот. Задумчиво рисует круги, подперев лицо кулаком. Ну, давай начнем со списка. Раздается долгожданный щелчок чайника, а у меня в голове вспыхивает очередной план. Сжимаю губы, чтобы не заулыбаться во весь рот. «Ну что, Руслан, на чем мы остановили войну? Лучшая защита — это нападение. А сейчас моё сердце очень нуждается в защите». Наливаю в огромную кружку Руслана заварку. Выдыхаю сквозь стиснутые зубы, когда в голове вспыхивает картина, как мы пытались пить чай ночью на темной кухне вдвоем. Сглатываю комок в горле. оглядываясь, убеждая, что мама ничего не заметит. Она пишет что-то в блокноте. Заливаю кипяток и перемешиваю содержимое. Руслан заходит на кухню уже в футболке и спортивных штанах. Как по мановению волшебной палочки, на пороге нарисовывается Тимоха. Кот окидывает надменным взглядом присутствующих. Замирает на пороге, пока Руслан садится за стол. Тимоха встряхивается и с разбегу запрыгивает на коленки к Руслану. Парень подскакивает, врезавшись в стол. Кот отчаянно шипит. У мамы расширяются глаза от некоторых выражений. «Твою мать!» — воет Руслан, стряхивая Тимоху, который цепляется за него, как утопающий за соломинку. «Да цепись ты от меня, животное!» Хватаю Тимоху на руки и отдираю такие от штанины Руслана. Голубые глаза мечут молнии, а мне остается только прятать кота на руках. Я что говорил про этот комок? В этот момент я словно переношусь на несколько недель назад, когда также на кухне Рус выговаривал за кота. «Ну, нравишься ты ему», — бесстрастно заявляю. «Отношу Тимоху из кухни, закрываю в ванной. Ничего страшного не случится, если посидит. Целее будет. Потом еще поблагодарить за то, что я ему жизнь сохранила». Эта стычка меня приободряет еще больше. Возвращаюсь на кухню с намерением напоить от чаем.